Милиция безуспешно пыталась поймать Иванькова на чем-нибудь серьезном. Досье на него распухало, похождения обрастали все новыми невероятными деталями. Но он был слишком изворотлив и каждый раз ускользал из ловушек. Маленький штрих к образу Япончика. Как рассказывают оперативники, он пользовался успехом у женского пола. Когда его поместили в больницу на обследование, Иваньков сумел так очаровать врачей и медсестер, что позже получил все нужные бумаги и соответствующие рекомендации для убедительности медицинского диагноза. Вероятно, на барышень производили впечатление обеда в ресторане «Русь», куда слава Япончик возил их развеяться. Очевидцы утверждают, что как только Иваньков входил в зал, ресторанный оркестр прерывал исполняемый номер и гремел на всю округу слабся. Впрочем, лучшей характеристикой будет рапорт, написанный в 1979 году со слов одного из негласных сотрудников МВД. Источник рассказал, что недавно побывал на свадьбе у цеховика Вити. Там же был недавно освободившийся из спецбольницы Слава Япончик. С ним пришли вор Рафин Багдасарян и Асаф. Слава выглядел плохо, был худ, но весел, интересовался новыми работами и новостями преступного мира. Нужно подчеркнуть, что Япончик действительно болен воровской идеей. Он с 14 лет воровал, никогда нигде не работал, и даже имея на кармане сто-двести тысяч наличными, всегда шел на любую работу. Даже в том случае, если был большой риск, а навар оказывался минимальным. Делает это он ради своего воровского авторитета. Япончик сидел мало но сумел у окружающих создать впечатление, что пол полжизни провел на принудке. Он ненавидит и враждует с московскими и украинскими ворами, черкасом, геверезанным, антибиотиком, где называет бензоколонщиком, ругает их цеховиками и комсюками за то, что те давно не сидели и не любят ставить в шею, за дармовые доли. Япончик очень дружен с теми, кто отбыл по 20-30 лет в колониях и тюрьмах, в особенности с ворами за Кавказье. У них он пользуется огромным авторитетом и поддержкой. Его считает ничем не запятнавшим себя в воровской жизни и причисляет к терпегорцам. Япончик близок с окружением Монгола, Ильей Татарином и Васькой. Они освободились недавно. Источник уверен, что первым делом япончик возьмет «Жигуи», затем найдет себе квартиру и будет совершать преступление, используя форму сотрудников милиции или удостоверения КГБ. Дерзость, с которой действовал Иваньков ошеломляло даже опытных сыщиков Петровки-38. Вместе с освободившимся к тому времени Балдой и рецидивистом Сливой, и имевшим четыре класса образования, от отпетым уголовником Асафом Иваньков под видом сотрудника правоохранительных органов, производил обыски у теневиков-миллионеров. Он гастролировал по стране, ставил под нож антикваров в Риге, совершал разбой в Казани. Только на один день появился в Свердловске, где дочь известнейшего уральского цеховика Тарланова сама вручила ему всю имевшуюся в доме ювелирку. Япончик представился сотрудникам милиции и предложил добровольно для облегчения участи выдать компетентным органам незаконно нажитые ценности. В каждом регионе по оперативным, а следовательно нереализуемым официально данным он оставлял трупы. В Казани расправился с утаившим части барыша налетчиком по кличке Чарлик,